Глава 13. Свадьба. Они быстро привыкли друг к другу, делиа скромную квартирку Алексея на двоих. Аня готовила по вечерам макароны или яичницу, они ужинали и смотрели телевизор. С утра оба расходились: она на занятия, а он в автомастерскую. И когда ещё через месяц Алексей спросил: "Выйдешь за меня?" Аня тут же согласилась. За парня с золотыми руками и машиной Mercedes буду счастлива, любая бы согласилась принять твоё предложение. Мне не нужна любая, сказал Алексей. Мне нужна только ты. Алексей иногда пугал её тем, что вся его жизнь была распланирована заранее, но, похоже, отношения с ним были тем, что ей нужно больше всего на свете. Ну вот, «Сбылась твоя голубая мечта жить, как все», — сказала сама себе Анна. «О чем еще можно мечтать в этой жизни?» Мама обрадовалась неожиданному известию, но все же немного загрустила. «Ну вот, дочка, ты покидаешь родительское гнездо теперь уже навсегда. Совсем ты у меня стала взрослая и самостоятельная». Они сидели на старой кухне в старой квартире и... И Ане тоже было немного грустно. И правда, получается, что она бежит отсюда, скорее даже от отчима, а не из квартиры. — А ты любишь Алексея? — спросила мама. — Мама, ну как его можно не любить? Такие парни на вес золота. — Что на вес золота — это понятно, — сказала мама. — Но все же главное, чтобы ты его любила. — Да люблю я его, люблю! постаралась успокоить маму Аня, и наконец-то у меня всё как у всех, не хуже, чем у других людей. Она не знала, что такое любовь. Наверное, любовь это то, что она испытывает к Алексею. Он замечательный, им хорошо вместе, они строят планы на будущее. А что ещё нужно человеку для счастья? За месяц, как положено, Анна и Алексей подали заявление. Аня не хотела шумной свадьбы и большого количества гостей. Да и кого приглашать? Подружек по колледжу скоро они закончат учёбу, разбегутся в разные стороны и никогда больше не встретятся. Она успела сдружиться только с Леной, хорошей и застенчивой девушкой, которая не будет на следующий день обсуждать молодожёнов и то, как скромно они поженились. Леша взял свидетелей лучшего друга Вадима, с которым вместе работали в соседних гаражах. Вадим иногда заглядывал в гости в их скромную квартирку. Он, как и Алексей, был помешан на автомобилях и любил в них ковыряться. От торжественного мероприятия во дворце бракосочетания Аня отказалась. Она попросила Алексея просто пойти в ближайший районный ЗАГС и тихо, без помпы расписаться. Однако Алексей настоял на том, чтобы заказать и оплатить услуги фотографа и видеооператора. Им осталось только позаботиться о музыке, которая будет звучать во время регистрации. В скромном районном ЗАГСе предложили поставить лишь магнитофонную запись марша Мендельсона, но Анна большего и не хотела. И вот день бракосочетания настал. Алексей Улыбая счастливой улыбкой влюблённого, взял Анну за руку, и они с сопровождением свидетелей и мамы с отчимом вошли в кабинет, нарядно украшенный шариками и цветами. Конечно, Аня не хотела приглашать отчима, но не могла обидеть маму. Анна была очень хороша. Она сделала настоящую свадебную причёску. Её роскошные локоны красивыми волнами ниспадали на плечи. Она выбрала не слишком вычурное, а скорее совсем простое белое платье ниже колена, подпоясанное тонким чёрненьким ремешком. Такого же цвета были и туфли. Алексей же выглядел совсем просто, в обычно белой накрахмаленной рубашке и простых чёрных брюках. Стоял июль месяц, невыносимая жара. Я механик, а не брюн, сказал Алексей. Надеть сверху пиджак будет просто самоубийством. Простой парень, подумала Анна. Но хороший. Предсвадебные хлопоты заставили Аню сильно понервничать, а перед торжеством она выпила 3 таблетки валерианы. Началось торжественное мероприятие. Вела, которая симпатичная служащая Закса, совсем молодая женщина в вычурном с кружевами платье. "Сегодня официально рождается ваша семья", сказала она. Свидетели, стоявшие сзади, мама Сотч и мама внимательно слушали. Анне захотелось спать. Служащая произносила пространную речь о важности создания новой семьи.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 на всю последующую жизнь. Любовь это прекрасно, подумала Анна. А главное, что сердца будут биться неразрывно. Очень хорошие слова, правильные. Она вдруг засомневалась: любит ли она Алексея или просто бежит от одиночества? Пожалуй, не стоит сейчас об этом думать. Впереди у них действительно целая жизнь.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 тут же ответил Алексей. «Прошу ответить вас, невеста!» Анне вдруг захотелось выбежать из этого зала и вернуться к своему одиночеству, к книгам, куклам и к маме. Пауза затянулась, заставив занервничать Алексея и всех остальных. «Да», – немного запнувшись, ответила Анна. Ведущая сказала, «Прошу вас подкрепить свое решение клятвой, повторяйте за мной». Господи, да что ж так долго-то, подумала Анна. Наверное, девушке, ведущей церемонию, тоже нелегко стоять на таких каблуках. Похоже, что у неё не одна наша свадьба. Как можно столько торжественных мероприятий провести и не упасть без сил? К счастью, дело, видимо, двигалось к концу. Служащая наконец сказала: Обменявшись клятвами, вы объявили о своём твёрдом намерении жить вместе в любви и согласии на протяжении всех дней, подаренных вам судьбой. Подойдя к столу регистратора, Аня быстро поставила свою подпись. Алексей подошёл вслед за ней и тихо сказал: "Теперь никуда не денешься, птичка". "Надеюсь, что да", тихо ответила ему Анна. Оставалось только обменяться простенькими золотыми обручальными кольцами. Что молодые и сделали? Вручая свидетельство о регистрации брака, служащая сказала: "Желаю вам счастья, семейного благополучия и долгих лет совместной супружеской жизни. Живите долго и счастливо. Берегите друг друга". Зазвучали звуки простенькой мелодии. Молодые подошли к свидетелям и к маме с отчимом принимать поздравления. Мама заплакала, не сдержав слез радости. Отчим сдержанно поцеловал Анну в щечку и пожал Алексею руку. Алексей настоял на прогулке по городу. Его друг механик Вадим договорился с кем-то. К ЗАГСу подогнали длинный черный лимузин, украшенный шариками и большими кольцами на капоте. Зачем такие излишества? запротестовала была Анна. Так нужно, без вариантов. Мы должны запечатлеть знаменательное событие, иначе что мы будем детям и внукам показывать? строго сказал Алексей. Анне показалось, что он уже начинает злиться. Она выглядела капризной феей. Тут то, то ей не так, то это. Ладно, придётся выдержать сегодняшний день до конца. Завтра наступит счастье. Все вместе, взяв с собой фотографа и видеооператора, отправились кататься по городу. Ужин в ресторане прошёл совсем скромно. По традиции посидели, выпили за здоровье молодых. Лена начала собираться домой, но свидетель Вадим вызвался проводить её. Кажется, у нас тут ещё одна пара намечается, шепнул Алексей Анне на ушко. Будем дружить с семьями, засмеялась Анна. Мне кажется, они очень хорошо подходят друг к другу.